Глава 33. Победитель. «Великие дела совершаются через великие жертвы. Лигилийская мудрость». Внезапно наступившая тишина поразила Дорика. Со стороны священной башни послышался голос верховного жреца, призывающего всех собраться у подножья холма Белого Бога. Толпа стала медленно рассасываться – Уходя, многие оборачивались на принца, словно приглашая последовать за собой. А он все еще не в силах был покинуть место, где лежал конь Легелина. «Иди, тебя ждут. Я останусь с ветром», — Гростно сказал Министрель. «Я не могу его так бросить. Если бы не ветер, оставь нас». Легелин твердо посмотрел на Дорика снизу вверх, в его глазах все так же стояли слезы. «Легелин, ты уже достаточно сделал. Оставь нас!» Вновь повторил легелиец. Принц на мгновение заколебался, потом бросил еще один взгляд на ветра, кивнул легелину и покачивающейся походкой направился через расступившуюся толпу к месту, где началась и завершилась скачка. Его уже с нетерпением ждали. Дорика ждало потрясение, когда он разглядел того кого уже счел победителем весенних скачек. На пришедшем первом к финальной черте легилиийцы по имени Нелин, в толпе назвали его имя, буквально не было лица. Он шатался и еле стоял на ногах. И было от чего? Нелин пришел первым, но в его прохудившемся сосуде не оказалось семян. А это было все равно что приехать последним. Все усилия наездника и его мастерство, а он ведь и в самом деле пришел первым, оказались напрасными. Второго всадника, чью окровавленную лошадь принц запомнил надолго, звали Гронусом. Хотя Дорик, пометуя об ударе копытом его коня по голове другого легилийца, уже успел для себя прозвать его виноградинкой, по цвету крови. Лицо Гронуса, которое он сейчас видел вблизи, мужественное, но на взгляд принца несколько грубоватое, с немного приплюснутым носом и широкими губами, сияла довольной улыбкой. Он, забыв об усталости, не желая думать, что стал невольным виновником гибели другого участника скачек, ощущал себя победителем. Дорик подошел к холму, как раз когда заканчивался подсчет семян белого дерева, доставаемых из глиняного сосуда Гронуса. Верховный жрец Громан выманивал их по одному, поднимал руку и по-аллигийски называл число, которая толпа повторяла за ним эхом 29 30 31 33 все именно столько семян первородного дерева клали в священный сосуд перед началом гонки Гронус виноградинка сохранил их все 33 повторила толпа и радостно взревела. верховный жрец Лантия выступил вперед чтобы объявить победителя На несколько мгновений воцарилась тишина. Ее нарушил старый легелиец, стоявший в первом ряду и поднявший вверх правую руку, жест, означающий, что он хочет говорить. Старик опирался на посох из белого дерева. Глаза неотрывно смотрели на стоявшего в стороне и совсем обессиленного Дорика. По обычаю, на празднике весны слово мог взять любой из присутствующих, и никто из легелийцев не мог его прервать. «Я буду говорить на всеобщем языке», — заговорил старик, и Дорик сразу его понял. «Меня зовут Леменин. Когда-то воин участник этих весенних скачек. Ныне я пекарь и глава семьи Лискуса. Обращаюсь к верховному жрецу Громану и вождю Эринору. Хочу напомнить вам, что вы кое-что забыли». «Согласно обычаю, вы должны проверить количество семян в священном сосуде также и у нашего гостя, Черного Принца». Верховный жрец и отец Легелина переглянулись. «Уважаемый лименин», — сказал после небольшой паузы Эринор. «В этом нет надобности. У нас уже есть победитель. Гронус из Отрии. Ему удалось небывалое дело — сохранить в священном сосуде все первородные семена». Все мы знаем, что в этом состязании может быть только один победитель. Нелин из Чарлеса упустил победу. Он пришел первым, но не сохранил семян. А принц Дорик? Ему не хватило чуть-чуть, чтобы дойти до финальной черты. Здесь он впервые внимательно посмотрел на принца и запнулся, увидев висевший на покрытой старыми и свежими шрамами окровавлен на обнаженной груди ключ на серебряной цепочке, на которой раньше... Не обратил внимания. Верховный жрец, нахмурившись, тоже молчал. «А ты?» Леменин обратился к Дорику. «Сам ничего не хочешь сказать?» «Сказать?» Удивленно произнес принц. «О чем я должен говорить?» «Многие из нас, наблюдавшие за скачкой в каньоне, видели, как ты что-то там делал с лошадью и вертел в руке священный сосуд». «Словно рассчитывал, что туда прольется дождь!» «Но ты ведь там не воду с неба собирал, а что-то другое, когда загонял своего коня!» «Это так!» — согласился Дорик, понимая, что старик догадался о его ловле семян. «Я там не воду собирал!» — добавил он и машинально взялся рукой, зависевший на груди ключ-талисман. «Я настаиваю, чтобы вы посчитали семена черного принца!» Леминин опять обратился к Иринору. «Согласно традиции, ведь в наших состязаниях важно не то, кто придет первым, а кто первый принесет большее количество первородных семян». Эринор покачал головой, и Дорик понял его недовольство. «Подсчет будет пустой тратой времени». Ведь даже если количество семян в сосуде принца будет полным и точно таким же, как у Гронуса, все равно победителем будет Легелиец, который первым пришел к финальной черте. Дорик был так измучен, что ему было уже почти все равно, что будет. Он послушно отдал священный сосуд в руки Эренора, а сам смертельно устал и прикрыл глаза. Принц слышал, как начали отсчет его семенам. Толпа не громко гудела не придавая значения этому ничего не значащему с ее точки зрения подсчету на этот раз никто не повторял вслед за верховным жрецом называемое им число семян и его голос звучал в полном одиночестве 29 30 31 33 после небольшой паузы произнес верховный жрец 33. Подтвердил стоявший рядом отец Легелина. По толпе прошел удивленный ропот. «Это невозможно!» — крикнул кто-то. «Я сам видел, как у черного принца несколько семян вылетело из священного сосуда во время прыжка через расщелину». «И я видел!» — послышался другой голос. «Это было как раз после этапа «Слепой всадник». «И я!» — раздалось еще несколько голосов. В толпе стали перешептываться. Верховный жрец между тем приподнял открытую ладонь, призывая всех замолчать. Тихо! громко крикнул он и продолжил подсчетёт.ри четыре заявил он после недолгой паузы. Трид пять продолжал громан.ри шесть! Пачетёт продолжался. Теперь в голосе подсчитывающего сквозило удивление. 37. семь!» Жрец перевернул сосуд, и на его ладонь высыпалось еще два ядрышка. «Тридцать восемь!» «Как так? Как такое может быть?» Толпа недоумевала. 39. Закончил свой подсчет верховный жрец. И недоуменно уставился на Дорика. Эринор же смотрел на принца, не отрываясь. Толпа шумела. Слышались крики как восторга, так и негодования. Раздавались возгласы как на легилийском, так и на всеобщем языке. Это невозможно. Обман. Кто-то подложил лишние семена. Победитель Гронус. Такого еще не было никогда. Слышалось в толпе. Старик Леменин вышел в центр круга и, опираясь на свой белый посох, вновь вскинул руку вверх, призывая людей успокоиться. Ему пришлось ждать довольно долго. Лишь через пятьдесят ударов сердца все затихло. «Жители Легилии!» Заявил старый пекарь и обвел всех пронзительным взглядом из-под прищуренных век. «Сегодня мы все наблюдали за нашими священными весенними состязаниями». «Но не все из вас видели то, что пришлось увидеть тем, кто стоял по краю каньона, когда проходил последний этап скачек. Я это видел!» Лемелин выдержал паузу и продолжил. «Черный принц вдруг стал бросать своего коня то влево, то вправо, а сам, рискуя жизнью под градом летевших на него от копыт передних всадников камней, нагибался в разные стороны, словно ловя что-то во время скачки. Издалека наблюдая эту картину, кто-то мог тогда подумать, что конь принца перестал слушаться. А сам он просто не может удержаться в седле. Ведь он не родился в нем, как мы, легилийцы. Но те из нас, кто был ближе к открывшейся нам картине, видели... «Что было там с принцем на самом деле?» «И что же там было?» Послышался чей-то хмурый голос из толпы. Его тут же поддержали другие голоса. «Что же вы видели?» «Что видели?» Переспросил Лемелин. «А вот что!» «Нелин из Чарлеса, который пришел первым, был в тот момент вторым». И камень из-под копыт, идущий впереди лошади, это был Гронус, попал в его сосуд. А он так и не увидел этого. «Видите, куда попал камень?» Старый пекарь показал на разбитый сосуд, стоявший у ног верховного жреца. Во время скачки Нилин этого не заметил. «Но заметил черный принц!» Сейчас говорят, что принц потерял часть семян священного дерева во время прыжка через ущелье. И он это знал. Поэтому, думаю, именно эта потеря заставила принца Дорика, рискуя жизнью, на полном ходу повиснуть на лошади и подставить свой полуопустевший сосуд, подлетевший ему в лицо выпавший из сосуда Гронуса семена первородного дерева. «Не знаю, как это у него получилось, но, видимо, принцу воистину покровительствуют наши боги. Если ему удалось не только восполнить утрату, но даже и собрать на лету еще больше священных семян». «Да, и я это видел!» Из толпы вышел средних лет легелит со знаком купеческой гильдии на груди куртки. «Я тоже видела!» Еще одна молодая женщина выступила вперед, ласково улыбаясь Дорику. «И я! И я! И я видел!» В толпе послышались и другие голоса. «Тихо!» Властно заявил отец Легелина, и снова наступила тишина. Гронус стоял, опустив голову. «Принц Дорик из Оревмута!» Сказал спокойно верховный жрец Громан. «Ты подтверждаешь эти слова!» Обессиленный принц взглянул на жреца и, открыв пересохший рот, попытался ответить. Из горла вырвался только хрип, и он не смог выдавить ни слова. «Принесите ему воды!» Распорядился отец Легелина. Пока Дорик пил, все собравшиеся внимательно наблюдали за чужеземцем. Окровавленный, голый по пояс. Изможденный. Сейчас он не был похож на принца. Но голос, когда он, удовлетворив жажду, заговорил, звучал необычайно гордо. «Я Дорик Нанаскелла, принц Восточного Королевства Оревмут. Посланник Громерика Справедливого подтверждаю, что сказанное здесь – правда». Принц говорил отрывисто и зло. Он переживал за то, что случилось с ветром, а также был недоволен толпой, которая не додумалась сразу принести ему воды. Да, я потерял несколько первородных семян белого дерева, когда совершал прыжок через расщелину, после этапа «Слепой всадник». Но в каньоне, когда я увидел, что передо мной струйкой летят семена из другого священного сосуда, понял, что это знамение. Это была воля свыше – забрать семена у другого всадника и передать мне – «Без помощи небесных сил мне бы ничего не удалось сделать. Так что, если семян оказалось больше, это воля богов. Видите, я не нарушал ваших традиций, которые глубоко чту». Граман переглянулся с Эринором. Отец Легилина задумался, но лишь на мгновение. «Жители Легилии, здесь, в наш священный великий праздник весеннего солнцестояния у храма белого бога Лантия, Объявляю победителя 73-х священных скачек праздника весны. Дорика на Наскеллу. Младшего принца Восточного Королевства Аревмут. Посланника, короля Грымерика Справедливого. По толпе пробежал легкий ропот. Друзья Гронуса недовольно заворчали. Но большая часть легилийцев разразилась приветственными криками. «Мы не нарушаем наши традиции, присуждая титул победителя нелегилийцу», — продолжал Эринор. «Обычай требует честовать того, кто придет первым и принесет больше всех семян первородного дерева, независимо от того, какого он рода. А то, что совершил Дорик, достойно удивления. Думаю, сегодняшний день войдет в нашу историю как самые удивительные весенние скачки нашего народа. Поздравим же победителя!» И толпа взорвалась радостным ревом, выкрикивая имя Дорика. Гордые легелейцы ценили силу, мужество и мастерство не только в своем народе. Подобщий крик смех и приветствие принца из Оревмута подняли на руки и торжественно понесли вокруг центральной площади перед храмом. Согласно обычаю, признанный победитель скачек должен был обратиться к народу с приветственной речью. Дорик выждал, когда восторженный шум затихнет. Настало время сказать самое главное. «Народ Лигилии», – заговорил Дорик. «Благодарю вас за то, что вы оказали мне честь, признав победителем ваших священных скачек праздника весны. Это высокая честь, которую я разделяю с верным конем ветром, конем моего близкого друга Лигилина» сына уважаемого правителя Белой Рощи Эринора. Этот конь вырос на землях Легилии, и без него не была бы возможна наша с ним победа. Истратив все силы, мой конь упал к концу гонки. Голос принца на миг прервался от волнения, но он справился с собой и продолжил. «Я чту ваши обычаи так же, и вы чтите традиции моего народа. Но признаете ли вы, Что согласно обычаям легилийцев, я как победитель священных скачек являюсь также предводителем вашего элитного конного отряда, из лучших всадников легилии, которые как раз и участвовали вместе со мной в сегодняшнем состязании. «Эйо!» – ответила толпа. «И если я предводитель элитного конного отряда, значит он должен следовать туда, куда укажет его командир, согласно вашим традициям». «Ай-ё!» – Сдержанно повторила толпа. «Все уже поняли, к чему кланит принц. «Вы знаете, что на наших восточных границах идет война», – «спокойно», – сказал Дорик. Я знаю, что ваши обычаи не участвовать в войне вне своего дома. Поэтому я обещал больше не просить Лигилию присоединиться к нашей борьбе. Я знаю, что не вправе требовать этого от лигилийцев. Я чту ваши обычаи». «Хай-йо!» hey услышал опять Дорик. «Я чту ваши обычаи», — повторил он. «Но и вы должны уважать наши. В ваш дом не пришла война, но она пришла на границы нашего королевства. А я — предводитель конного элитного отряда всадников весны. И согласно вашему обычаю весь отряд, все 33 человека, я знаю, что погибших заменят ваши лучшие всадники» должны с сегодняшнего дня беспрекословно подчиняться своему командиру и защищать его даже ценой своей жизни. Сегодня я доказал, что достоин командовать лучшими воинами Лигилии. Но завтра я отправляюсь к нашим восточным границам, потому что в мой дом пришла война, и я буду в ней участвовать. От своего отряда я жду только одного — чтобы легилийцы соблюдали свои же традиции. Поэтому Дорик помедлил, потом торжественно произнес. «Поэтому там, у восточных границ, где развивается река Авенет, я буду ждать свой отряд, своих 33 преданных мне всадников весны». Ровно семь дней после чего вместе со своим войском углублюсь в леса пиктов. И лишь тогда узнаю, как вы чтите традиции. И если это так, Легилия навсегда останется в моей душе и в моем сердце». Поклонившись, Дорик молча сошел со сцены. Сидевший на корточках у своего коня Легилин, слышал каждое слово своего друга. Только теперь он понял, что скрывалось за планом принца, когда он решил принять участие в весенних скачках и выйти из них победителем. Легелин покачал головой и произнес про себя древнюю легелийскую мудрость. Что на всеобщем языке была известна везде, как «великие дела совершаются через великие жертвы».